Если дела пойдут совсем скверным, придется увеличить сумму за счет самого палацу Бруномонти. Он и его сестра могут его продать, так как им принадлежат две трети палацу и юридическое право пользоваться оставшейся третью принадлежащей матери. Инспектор, никогда не имевший ничего, кроме своего жалования и оставленный ему в наследство отцом больной матери, тем не менее знал достаточно, чтобы не спрашивать, насколько крупной может быть сумма их состояния или в какой стране находятся их инвестиции. По его информации, графиня откупилась от мужа и получила полный контроль над имуществом еще до его смерти. Но инспектор не стал ничего комментировать и записывать. Информация такого рода была столь же изменчива, как и закон, оговаривающий ее использование. Это, безусловно, ситуация крайней необходимости. Вот и все, что сказал Гварнача, пока они возвращались в белую гостиную. Он имел все причины быть довольным выбором времени визита. Когда они проходили через гостиную, журналисты, фотографы Екатерина были уже там. Она была элегантно одета, и, как показалось инспектору, сделала легкий макияж, поскольку выглядела сейчас куда менее бледной. При данных обстоятельствах официальное представление прессе было бы явно не к месту, поэтому он довольствовался доброжелательным взглядом и пробормотал Катерине слова благодарности за сотрудничество, пытаясь незаметно пробраться к двери. «Вы прекрасно выглядите», и превосходно справляетесь». Едва ли была необходимость упоминать о собаке, поскольку она явно владела ситуацией. «Они еще хотят сделать несколько снимков внизу, в мастерской. Я буду их сопровождать. Только сначала что-нибудь накину», — сказала Катерина. «Конечно, там очень холодно. Наденьте что-нибудь теплое». Журналистов было слишком много, чтобы втиснуться в лифт, поэтому инспектор спустился по лестнице вместе с криминальным репортером Нести, которого знал много лет. «Как идет расследование?» — поинтересовался Нести. «Мы пока многого не знаем». «Это точно». Нести прикурил сигарету. Его полное лицо было угрюмо. «Мы даже не знаем?» «Похищение это? Или способ сделать карьеру?» Они спустились по лестнице, и Нестя, не сказав больше ни слова, присоединился к коллегам. Гварнатча не понял его. Они знакомы с незапамятных времен, так что Нестя получше других понимает, что его инспектора вполне устраивает нынешнее положение. А прокурор Фусари, каким бы странным он ни казался, «Всей Флоренции известен тем, что больше всего на свете его интересует сама работа». Правда, капитан Маэстер действительно чистолюбив. Днем во время пресс-конференции он долго рассказывал, что они серьезно продвинулись в расследовании, и заверил даже, правда, не впрямую, что с этим делом справятся карабинеры. Но честолюбие капитана не мешало инспектору уважать его за серьезность, честность и порядочность. Нести, как правило, отличался здравыми суждениями, однако тут его явно занесло.